Глава шестая Из портала меня буквально вышвырнуло. Обязательно бы рухнуло лицом вниз, если бы натенель не продолжал крепко держать за руку. Понадобилось несколько минут, чтобы голова перестала кружиться, а приступ тошноты поутих. К тому времени, как я наконец пришла в себя, Серафим отступил на пару шагов в сторону, сложил руки на груди, задумчиво разглядывая то, насколько жадно я глотала воздух тихонько молясь про себя создателю, чтобы не пришлось переживать такой подвиг повторно, а заодно рассматривала место, где не доводилось бывать прежде. Просторная комната, стены и пол, которые выложены из серого камня, была уж очень просторной. Единственным предметом мебели значилась огромная высокая кровать на четырех колоннах, устеленная темно-красным шелковым покрывалом. И ничего больше. Не считать же за мебель пару дверей, два стрельчатых окна из расписных витражей, и древний, полный залы камин. А кроме обозначенного и не было ничего вокруг. Создатель, и здесь я теперь буду жить? Это моя спальня. Будто читая мои мысли, прокомментировал Натаниэль. Хотя зачем читать мысли? На моем лице и без того все прекрасно отражалось. А где моя? Поинтересовалась настороженно. Ну, вдруг на самом деле все не так плохо? Теперь она и ваша. Разрушил наивную иллюзию Серафим. Обреченный вздох держать не удалось. «Не то, чтобы я была привереда, ведь с предшествием вечной зимы многие из нас вынуждены довольствоваться в первую очередь тем, что поможет выжить, а не традициям, но все-таки...» «Это совершенно невозможно», — возмутилась уже вслух. «Да только принес бы мой протест хоть какую-то пользу». «Почему?» — с искренним недоумением поинтересовался в ответ на Таниэль и снял с себя перевесть с клинками. «Я не кусаюсь. И даже не храплю, вроде бы». Добавилась насмешка, бросая оружие на постель. Предел моего негодования увеличился снова. Открыла рот, но с вразумительным ответом нашлась не сразу. Просто воин больше не обращал на меня внимания, продолжая полномерно избавляться от снаряжения. Пояс с ножнами, где покоилась пара кинжалов, серебряные четырехгранные звездочки, при помощи специальных ремешков, крепящиеся на предплечье, а также... «Да я не то, что название всему этому не знала. Я видела подобное оружие впервые в жизни. И совершенно точно знала. Такого в нашем мире не делали. Все эти странные черные знаки, которыми была расписана сталь, чья природа сплава также оставалась для меня неизвестной. И это, несмотря на то, что мой отец владел большей частью рудников, а наши кузни и оружейные – самые лучшие во всей Ории». «Да кто ты такой вообще?» Сорвалось с губ вперед мысли». Но пожалеть о своей прямолинейности я не успела. Одна из дверей отворилась, а в комнату буквально вплыла, настолько легкими и плавными были ее шаги, молодая девушка, в руках которой был какой-то сверток из белого шелка, на который я внимания особо не обратила. Больше озаботила другое. Длинные, тяжелой волной струящиеся волосы кораллового оттенка, едва ли не касающиеся пола. Кожа словно фарфор. Сияющие васильковыми оттенками выразительные глаза в обрамлении удивительно изогнутых черных ресниц. И манящая полуулыбка, застывшая на алых губах тон в тон к летящему силуэту платья, скрепленному чуть выше талии серебристым ремешком. Да, вошедшая была столь прекрасна, что у меня дар речи окончательно пропал. «Это еще кто? Судя по внешнему виду, тьма, даже знать не хочу». Собственно, последнее осуществить я бы и так не смогла в ближайшем будущем, потому как пока я рассматривала прекрасную незнакомку, Серафим окончательно избавился от холодного оружия и, не посчитав нужным оповестить меня хоть о чем то удалился в неизвестном направлении. Я даже пропустила тот момент, когда он вообще куда-то делся. Последние минуты я так и стояла в полнейшей растерянности, наблюдая за тем, как девушка в абсолютном молчании перестилала кровать при помощи принесенного. При этом, старательно делая вид, будто меня вообще не существовало. Снаряжение Серафима она аккуратно подобрала, а после вернула точно туда, откуда взяла. Ни на одну мою попытку завязать хоть какой-то диалог не отреагировала. В довершение просто ушла, неслышно притворив за собой дверь, забрав то, чем была устала на постель прежде. «Создатель», — вымученно выдохнула я. Присела на край единственного в наличии предмета мебели в ожидании возвращения Натаниэля или хоть кого-нибудь, кто соизволит мне объяснить, что тут и к чему. Но минуты шли и шли, а я по-прежнему оставалась одна. Не в силах и дальше изображать невозмутимость, я бессовестно откинулась на кровати, прикрыв глаза. Раз уж отличаться гостеприимством тут никто не собирался, то и мне стоило думать о другом. Во-первых, наличие брачного договора с кем-то из операторской линии. Питала во мне слабую надежду на то, что оставаться здесь надолго и не придется. Ведь Серафим обещал, что не причинит вреда моей семье. А в этом случае наличие той странной клятвы, данной моим отцом, являлось хорошим гарантом возможности моего освобождения. Думать о том, что Натаниэль не сдержит свое слово, почему-то я упорно верила, что такого не будет. Поведение Ариаса, приведшее меня ко всему этому, тоже не радовало. А еще казалось очень странным. Он и раньше совершал вылазки за пределы родового замка в отсутствие отца, о чем тот все равно знал и непомерно злился. Но прежде, при необходимости, я всегда находила брата в охотничьем домике, в обществе кучи старых свитков и двух гончих. И никогда в обществе какой-нибудь... Не был он таким человеком, который мог бы забыть о своих обязательствах и безопасности семьи, применяв их на временное увлечение. Может быть, просто я чего-то во всем этом не понимала? Но и от того свербящее ощущение предательства все равно не становилось менее горьким. И те, кто уже был на моем месте, четыре девушки, дотронувшиеся до священного круга, загоревшегося алым. Никто ведь так и не знал толком, что с ними стало. Как только махина вспыхивала от прикосновения, являлся кто-то из серафимов и забирал счастливицу. Больше никто не видел ни одну из них. По крайней мере, живыми. Если после первого такого выдания многие считали за благословение отдать свою дочь за сильнейшего в Иории, то когда стало известно о третьей смерти, гроб для четвертой избранницы, леди Корделия и Винтерс, заказали в тот же день, хотя она была жива, целую неделю протянула в обществе серафимов, но в итоге покупка все же пригодилась. Тогда и стало понятно, что погибли жен смерть несущих. Совсем не та, которая ждала большинство из нас благодаря вечной зиме и тем тварям, что притаились в ее объятиях. Хотя то и не доказано. Треклятые серафимы. Пронеслось в сознание наряду с тем, что надо было хоть раз самой побывать в столице, во дворце правителя, а не сидеть с рождения в запрети родовых владений. Быть может, тогда я бы знала больше. А так, сплошные домысла, основанные на слухах, да догадки с ничем не подкрепленными предположениями. И это еще прекрасная принцесса, вроде как горничная. Если у них есть еще парочка таких, зачем серафимам вообще жены? Но примерных семьянинов, а также тех, кто нуждался в браке для достижения каких-либо целей, ни один из них явно не тянул. Прервало мои размышления повторное появление той самой длинноволосой красавицы, о которой я вспомнила. На этот раз в ее руках был поднос с едой. Его она оставила под для меня, а затем все так же молча удалилась. Правда, вернулась очень скоро. Я даже не успела толком разглядеть, чем меня собирались покормить. Дверь за ее спиной только закрылась, а после девушка почти сразу появилась с новой ношей. Принесла мне одежду, аккуратно расправив платье в развернутом виде. «Подождите!» – не выдержала я гнетущей тишины. В попытке остановить ее, пока та не ушла, дефлекторно ухватила девушку за запястье. Пальцы тут же обожгло колючим холодом. Я словно за кусок льда держалась. Моё сердце стало биться до того медленно, будто уже заранее предчувствовало нехорошее. Но даже тогда я не сразу поняла, в чем причина подобного ощущения. Лишь когда молчаливая незнакомка медленно повернулась в мою сторону, так и оставшись в положении полунаклона до меня дошло. В омуте васильковых глаз царила лишь бескрайняя пустота, а из-под высокого ворота ее наряда проглядывался тонкий рубец, исполосовавший нежное девичье горло, запёкшаяся кровь. «Тьма, меня забери передо мной не иначе, как труп!» «Живой!» Как бы глупо это ни звучало. Разлилось в стенах спальни Серафима жалобное и тихое. На большее я оказалась неспособна. Кровь по венам разогналась так, будто туда живого огня добавили. С огромным трудом, будто меня прежде приклеили к ней, отцепила свои пальцы от мертвой девушки, пока та продолжала равнодушно взирать на мою персону. И, как назло... Если прежде ей было на меня плевать, то теперь взгляда она не отводила. Даже когда выпрямилась, продолжала задумчиво рассматривать. Я же, пребывая в откровенном ужасе, попятилась назад, умудрившись задеть оставленное Натаниелем. Холодное оружие свалилось на каменный пол. Я вздрогнула и схватила первое, до чего дотянулась. В перевязи было два клинка. Мне хватило одного. Узкий клинок с черными символами оказался легким. На краю сознания даже отметила, насколько приятно он ощущался в ладони. Вместе с ним я и оказалась за дверями спальни, в которой по-прежнему оставалось Кто? Живой мертвец? В безликом, пустом коридоре, спустя несколько секунд, меня, наконец, отпустило. Сердце потихоньку успокаивало ритм. Я даже улыбнулась. Собственной глупости. Нападать на меня явно никто не собирался, да и как убить ту, что уже мертва? Если так реагировать, то Адам создателю душу еще до того, как придется сделать это из-за Серафима. Кстати, о нем. Так и не появился ведь. Притащил меня в это жуткое место, где никого нет, и сам свалил. А еще так рьяно хотел, чтобы за ним пошла. Зачем? Чтобы меня тут одиночеством потом травить? Или это, чтобы потом его общество больше ценило? Тоже мне великий стратег нашелся. Непонятно откуда взявшийся приступ злости окончательно вытеснил страх. Как и все и мысли, наполненные хаосом и сумбуром, в разуме осталось четко только одно единственное. Найти своего ненаглядного, вроде как будущего супруга, если доживу до этого грандиозного события, и, наконец, получить ответы на все.